и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил шестьдесят пять лет и родил Иореда. По рождении Иореда Малилиил жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было восемьсот лет, и он умер.